Часть 4. Первая помощь. Глава 16. Оказание первой эмоциональной помощи после несчастного случая. В этой главе описана пошаговая процедура работы со взрослыми людьми. Здесь приведен базовый пример того, что происходит во время несчастного случая и как вы можете помочь предотвратить развитие долговременной травмы. Всегда опирайтесь на свою собственную рассудительность при оценке конкретных обстоятельств, с которыми вы столкнулись. Пожалуйста, имейте в виду, что здесь мы приводим лишь некоторые общие рекомендации. Фаза первая. Немедленные действия на месте происшествия. Если требуется медицинская помощь для спасения жизни человека, она должна быть оказана в первую очередь. Пострадавший должен находиться в тепле, в лежачем положении и неподвижно. Разумеется, если он не подвергается дальнейшей опасности, оставаясь на том же месте. Не позволяйте ему вскакивать, хотя у него может возникнуть такой соблазн. У пострадавшего чувство необходимости что-то делать, действовать каким-то образом может подавить насущную потребность в тишине и разрядке энергии. Он может отрицать значительность происшествия, вести себя так, будто с ним все в порядке. Оставайтесь вместе с пострадавшим. Заверьте его, что вы останетесь с ним, что помощь уже в пути, если это так, что он пострадал, но с ним все будет в порядке. Здесь вам нужно опираться на свое заключение. Возможно, этого не нужно говорить, если он серьезно ранен. Обеспечьте ему тепло, например, накройте легким одеялом. Если несчастный случай не слишком серьезный, побудите человека почувствовать свои телесные ощущения, например, прилив адреналина, онемение, дрожь, потряхивание, ощущение жара или холода. Будьте в настоящем моменте, чтобы помочь человеку осуществить разрядку нервной энергии. Скажите ему что это не только нормально, что он дрожит, но это даже хорошо, так как поможет разрядить шок. Закончив дрожать, потерпевший почувствует облегчение, а также, возможно, тепло в своих руках и ногах. Его дыхание должно стать более полным и легким. Эта начальная фаза легко может занять 15-20 минут. Когда прибудет помощь, оставайтесь с пострадавшим, если это возможно. При необходимости попросите кого-нибудь помочь вам в переработке этого события. Фаза вторая. Когда пострадавшего привезли домой или в больницу. Продолжайте помогать пострадавшему оставаться в покое. Побуждайте его отдыхать, пока он не выйдет из состояния острой шоковой реакции. Пострадавшие обязательно должны взять себе один или два выходных дня, чтобы восстановиться и реинтегрироваться. Это важно, даже если они считают, что травма не настолько серьезна, чтобы оставаться дома. Это может быть обычным механизмом отрицания и защиты от чувства беспомощности. Распространенные физические травмы, такие как, например, травма шеи, усугубятся и потребуют гораздо больше времени для заживления, если пропустить эту начальную фазу восстановления. День или два отдыха. Хорошая страховка в таких случаях. Во время второй фазы у пострадавшего скорее всего начнут проявляться эмоции. Позвольте эмоциям проявиться, не давайте им никаких оценок. Эмоции, которые могут проявиться – гнев, страх, чувство вины или горя, беспокойство. Пострадавший человек может продолжать испытывать телесные ощущения, такие как дрожь, озноб и так далее. На данной стадии это также нормально. Фаза третья. Начало исследования травмы и ее пересмотр. Эта фаза часто накладывается на вторую фазу. Она необходима для доступа к скрытой энергии травмы, чтобы ее можно было полностью высвободить. Ахтер Асен изучил детали того, что происходит с человеком до, во время и после травмирующего события. Важно помочь людям вспомнить периферийные образы, чувства и ощущения, которые они испытали, а не только те, которые непосредственно связаны с событием. На протяжении любой из этих фаз имейте в виду, что когда люди рассказывают о своих переживаниях, это может активировать их нервную энергию и возбуждение. Их дыхание может измениться и стать более учащенным. Их сердцебиение может участиться или они могут вспотеть. Если такое произойдет, прекратите говорить о переживаниях и сосредоточьтесь на том, какие ощущения они испытывают в своем теле. Например, у меня болит шея или меня тошнит. Если вы не уверены, спросите их, что они чувствуют. Когда пострадавший покажется вам спокойным и расслабленным, Переходите к более подробному рассмотрению переживаний и ощущений. Он может заметить у себя легкую дрожь или тряску. Заверьте его, что это вполне естественно. Скажите ему, что реакция активации уменьшается и что вы не спеша работаете над тем, чтобы постепенно поднять на поверхность запертую энергию и разрядить ее. Этот процесс известен как титрование. Выполнение одного небольшого шага за раз. Далее приводятся примеры того, что может произойти на каждой части этого процесса, а также порядок прохождения его шагов. До того, как произошло событие. Действие. Я вышел из дома и сел в машину. Ощущение. Я чувствую, как мои руки поворачивают руль, а голова поворачивается, чтобы посмотреть назад. Чувство. Я чувствую себя расстроенным. Образ. Я еду по скоростному шоссе и замечаю съезд. Мысль. Я мог бы свернуть на него, но я этого не сделал. Предложите пострадавшему повернуть или свернуть на этот съезд. Это поможет ему реорганизовать переживание и высвободить травму, даже если несчастный случай произошел. Дайте ему время, чтобы произошла телесная разрядка. После происшествия. Теперь перейдите к деталям того, что произошло после происшествия. Образ или воспоминание. Я нахожусь в отделении скорой помощи. Врачи говорят обо мне. Вот парень влетел. О, как все запущено. Не понос так золотуха. Чувство. Чувствую себя виноватым. Мысль. Если бы я был внимательнее, я мог бы избежать этого. Если у пострадавшего активация растет, вернитесь в настоящее, сосредоточившись на телесных ощущениях. Подождите, пока разрядится энергия. После этого мягко верните пострадавшего к деталям того, что произошло. Как я уже упоминал ранее, после дрожжи и разрядки у человека появится чувство облегчения, тепло в конечностях, он задышит полнее и свободней. Непосредственно перед происшествием, как только вы успешно пройдётесь по деталям до и после аварии, перейдите к чувствам, ощущениям и образам, связанным с первым осознанием надвигающейся опасности. Это может выглядеть примерно так. Образ. Я помню, что увидел, как желтое крыло автомобиля сбоку от меня оказалось очень близко от моей машины. Я также вижу, что там был знак «Стоп» но машина не остановилась. Чувство. Я был зол, что водитель не обратил внимания на знак. Ощущение. Я чувствовал, как напряглась моя спина и как я вцепился в руль. Мысль. Возможно, внезапное осознание. О боже, сейчас это произойдет. Я сейчас умру. Вероятно, вы заметите, что по мере того, как будет происходить разрядка, Образы события могут меняться. Фаза четвертая. Переживание момента самого происшествия. Когда люди вновь переживают момент удара или столкновения, они могут услышать звон разбитого стекла, скрежет металла или увидеть, как их тела скручивает или выбрасывает. Исследуйте все, что приходит, используя телесно ощущаемое чувствование. По мере возникновения реакций тело может спонтанно обычно слегка начать двигаться. Дайте 15-20 минут на то, чтобы эти движения завершились, сосредоточившись на ощущениях в теле. Это будет способствовать разрядке энергии. После разрядки люди испытывают чувство облегчения, которое обычно сопровождается ощущением тепла в конечностях. Пострадавшие могут чувствовать что их тела быстро движутся в двух направлениях. Например, когда меня швырнуло в лобовое стекло, я почувствовал, как мышцы спины напряглись и потянули меня назад. Ободрите их, скажите, что с ними все в порядке и позвольте им медленно и последовательно пройти через эти движения. Некоторые пострадавшие во время этого могут вновь испытать некоторые из более острых шоковых реакций такие как дрожь и тряска, поддержите их, подтвердите, что они делают успехи. Пострадавшие могут также обнаружить, что пытаются полностью избегать какого бы то ни было переживания несчастного случая, или они могут перепрыгивать между различными фазами, описанными здесь. Это нормально, если только они не избегают полностью определенных аспектов происшествия, особенно момента столкновения или воздействия. Важно оставаться в этой фазе до тех пор, пока вы не придете к ее завершению на моменте, когда пострадавший почувствует полное облегчение. Его дыхание станет легче, а сердцебиение выровняется. На достижение этой цели может уйти до часа. При необходимости вы можете продолжить процесс с того момента, на котором остановились и поработать еще в следующие два-три дня. Это намного лучше, чем изо всех сил пытаться завершить все за один сеанс. Возможно, что для полного завершения вам придется несколько раз постепенно возвращать пострадавшего в те области переживания, где еще остался заряд. И напоследок. Достигнув момента, когда все фазы удовлетворительно завершены, Попросите пострадавшего еще раз описать произошедшее и поищите возможную активацию. Если человек испытывает дискомфорт, возможно, что-то было упущено. Есть вероятность, что это разрешится во время окончательного обзора всего процесса. Закончите работу, но только в случае, если симптомы не сохраняются или не проявляются позднее. В этом случае выполните все необходимые шаги. Нужно также знать, что могут проявиться чувства или воспоминания из других переживаний. Если такое произойдет, вы можете начать тот же процесс, который мы только что прошли, для того чтобы справиться с другой неразрешенной травмой, не обязательно связанной с только что проработанным событием. Этот процесс может происходить гораздо медленнее, И занять более длительное время. Если у кого-то наблюдается определенный паттерн или тенденция к повторным несчастным случаям, такая проработка может помочь предотвратить подобные инциденты в будущем, восстановив врожденную жизнестойкость человека и его способности к ориентации и реагированию. Сценарий исцеления сразу после аварии. Я ехал по дороге когда другая машина, проигнорировав знак «Стоп», внезапно выехала на дорогу с боковой улицы. Другой водитель не заметил меня вовремя и врезался в мою машину слева. Я тоже до последней минуты не видел его и не мог среагировать так, чтобы избежать аварии. С минуту я сидел в машине ошеломленный. Поняв, что со мной все в порядке, я вышел из машины, чтобы оценить ущерб. Хотя машина была довольно сильно помята, я не слишком расстроился из-за этого, поскольку у того водителя была страховка, а из полицейского протокола явно следовало бы, что виноват он. Я также заметил, что думаю о том, что все равно хотел бы перекрасить машину. Я чувствовал себя довольно хорошо, почти в эйфории. Я был доволен тем, как позже в тот же день я легко перешел от несчастного случая к трудной деловой встрече. Я был готов к ней и провел ее довольно хорошо. На следующий день я начал чувствовать какое-то беспокойство. У меня затекла шея, правое плечо и рука, что удивило меня, так как удар пришелся мне в левую сторону. Оглядываясь назад на то, что произошло ранее в день аварии, периферия события. И прорабатывая это событие со своим другом Томом, Джо, назовем так человека, попавшего в аварию, вспомнил, что садясь в свою машину, чтобы ехать на работу, он злился на свою жену. Когда он вспоминает об этом, то осознает, что его челюсти сжаты и дрожат. Его тело начинает трясти, и у Джо появляется ощущение, что оно идет в разнос. Его друг Том заверяет его, что все будет хорошо. Как только Джо перестает дрожать и чувствует некоторое облегчение, они переходят к более подробному изучению тех деталей, что предшествовали аварии. Джо вспоминает, как выехал задним ходом с подъездной дорожки и повернул голову направо, чтобы посмотреть, куда он едет. Он чувствует, как его руки поворачивают руль. И в то же время замечает, что в злости он слишком сильно давит на педаль газа. Его правая нога напрягается, когда он переставляет ее на педаль тормоза, чтобы замедлиться. Он чувствует это движение в мышцах своих ног. Поощряемый своим другом Томом, Джо дает себе время, чтобы почувствовать напряжение и расслабление, происходящие в его правой ноге, когда он переключается с газа на тормоз и обратно он чувствует некоторую дрожь в ногах. Затем Джо вспоминает, как он ехал по улице и чувствовал, что хочет вернуться, чтобы поговорить с женой. При поддержке Тома он представляет, как разворачивается, чтобы ехать назад, и чувствует боль в правой руке, которая усиливается. Когда они сосредотачиваются на этом ощущении, боль начинает утихать. Затем они сосредотачиваются на желании Джо развернуться. На этот раз Джо удается завершить разворот в своем теле и уме, и он представляет, как возвращается домой, чтобы решить проблемы с женой. Он говорит ей, что накануне вечером, на вечеринке, он почувствовал себя обиженным, поскольку ему казалось, что она его игнорировала, Она говорит ему, что просто хотела почувствовать, что может общаться и перемещаться, не будучи зависимой от него. Она объясняет, что в этом не было ничего личного и что ее вполне устраивают их отношения. Джо чувствует облегчение, его посещает ощущение более глубокого понимания своей жены, за что он ей признателен. Он также задается вопросом, Заметил бы он встречную машину или нет, если бы решил проблемы со своей женой, прежде чем сесть в машину. В этот момент Джо чувствует облегчение. При этом он ощущает и некоторую долю своей вины в случившейся аварии, хотя очевидно, что виноват был другой человек, который проигнорировал знак «Стоп». Затем Том просит Джо описать детали дороги непосредственно перед тем, как он попал в аварию, хотя Джо утверждает, что не помнит подробности. Когда Джо начинает описывать то, что может вспомнить, он чувствует, что у него напряглись и поднимаются оба плеча. У него появляется ощущение, будто его тело отклоняется вправо. Затем возникает образ мерцающей тени. Том просит своего друга посмотреть на тень, и в этот момент Джо начинает видеть желтый цвет автомобиля ориентировочный рефлекс. Когда Джо пытается добавить больше деталей к этому образу, он понимает, что тогда увидел переднее крыло, а затем лицо водителя через лобовое стекло автомобиля. По выражению его лица Джо может сказать, что тот даже не заметил, что только что проехал знак «Стоп». Кажется, что мужчина погружен в свои мысли. Том спрашивает Джо, что он чувствует. И тот говорит, что очень зол на парня и хочет его уничтожить. Том побуждает Джо представить, как он уничтожает другую машину. Джо видит, как он берет кувалду и разбивает другую машину вдребезги. Он начинает чувствовать, как усиливается активация, она сильнее, чем была раньше. Его руки дрожат, трясутся и похолодели. Том использует успокаивающие слова чтобы поддержать Джо, пока тот находится в процессе высвобождения энергии. Через некоторое время Джо начинает чувствовать, что его дыхание нормализуется, напряжение в плечах и челюсти ослабевает, а дрожь утихает. Теперь у него в руках чувство легкости и тепла. Он чувствует себя одновременно расслабленным и бдительным. Теперь Джо замечает, что его плечи приподнимаются и отклоняются вправо. Он осознает, что его рука хочет повернуть руль вправо, как раз в тот момент, когда он слышит грохот и скрежет металла. Том просит Джо пока не концентрироваться на аварии, а сосредоточиться на возникшем ощущении и завершить поворот направо. Джо делает поворот в своем теле и избегает аварии. У него опять появляется дрожь, но более легкое, за которой быстро следует огромное облегчение, хотя он знает, что несчастный случай все же в действительности произошел. Том просит Джо вернуться к тому моменту, когда он впервые увидел желтое крыло другого автомобиля и мужчину через лобовое стекло. Оттуда они переходят к моменту, когда он впервые слышит скрежет металла. Когда Джо подходит к этим образом, Он чувствует, как его тело отбрасывает влево, и в то же время оно тянется назад в противоположном направлении. Он чувствует, как его тело бросает вперед, а мышцы спины безуспешно пытаются оттянуть его назад. Том поощряет Джо продолжать чувствовать мышцы спины. Когда Джо сосредотачивается на мышцах, напряжение в них усиливается. Затем он чувствует легкую панику. В этот момент мышцы спины Джо расслабляются, и он покрывается потом. В течение нескольких минут его потряхивает, он сильно дрожит. Когда это заканчивается, Джо обнаруживает, что чувствует себя спокойно и в безопасности. Джо знает, что авария произошла. Он знает, что пытался избежать этого. Он знает, что хотел вернуться, чтобы поговорить со своей женой. Каждое из этих переживаний в равной степени реально для него. Не похоже, что какое-то одно из них реально, а другие выдуманы. Они выглядят как разные исходы одного и того же события, и все одинаково реальны. Спустя несколько дней после того, как Джо разрядил накопленную травматическую энергию, симптомы в его правой руке и спине значительно улучшились. Важно понимать, что боль, которую он испытывал, была связана с его импульсами, которые не были завершены. Первым побуждением было повернуть руль вправо и вернуться, чтобы поговорить с женой. Вторым было повернуть направо, чтобы избежать аварии. Третье – это мышцы на его спине, которые пытались оттянуть его назад. Поощряемый к завершению каждого из этих действий, Джо смог высвободить накопленную энергию, связанную с этими импульсами, пусть уже и после самого события. Мы видим, что этот процесс позволяет завершить реакции и сделать образы более связанными, ассоциированными. Кроме того, сжатые образы распрямляются, в то время как накопленная энергия высвобождается путем постепенной разрядки и завершения реакции последовательно, шаг за шагом.